Глава третья. Осень. Не виноваты они, золотая моя, не виноваты. «Бабти, ну вы сами говорили, на чьей орбе сидишь, того и песни пой», – возразила Хибла. «Это да, тут не спорю. Но простые люди не виноваты. При Сталине сюда грузин перевозили, чтобы потом сказать, смотрите, абхазов меньше, значит, это земля грузинская. И все». Это политика моя золотая. Крестьяне и рыбаки политикой не занимаются. Грузины, которых сюда переселили, не хуже абхазов. Они наши братья. Остальное – политика. Кому-то нужно, чтобы так было. Я знаю, те грузины не хотели сюда ехать. Так им силой указали, угрожали. А как перевезли, сожгли их дома в Грузии, чтобы не смогли бежать домой. Что им делать? Во враг бросаться, приходилось жить тут, в дза. Если б мы сами, люди были умнее, то не ругались бы, не воевали, а дружили. Но мы и не воюем, просто не общаемся. Да, как шакалы с волками, не деремся, но втихую друг на друга рычим. Неправильно это! Баба Тина говорила громко, в ее голосе был слом, словно она удерживала плач, поднимала руки, качала головой. Это не мешало ей тут же откликаться на чью-нибудь шутку, смеяться над ней, отвечать другой шуткой, затем продолжать тонким, готовым изорваться голосом, сокрушаться о судьбе грузинских поселенцев и о том, как Туран поранился в аварии по дороге в Гудауту. Амзу прежде не интересовали такие разговоры но теперь он со вниманием слушал каждое слово, следил за жестами, сам ничего не говорил. Кагуа чувствовали, что их младший сын покинул дом задолго до срока. Амза утратил прежнюю веселость, реже смеялся. Видеть юношу печальным было необычно, но никто не просил его объясниться, не утешал, понимая, что этим усилят грусть и, возможно, обидят. С дельфином Амза был по-прежнему весел, но порой подолгу вглядывался в мордочку друга, а Фалина этому не противился. Он дрейфовал у борта, порой смачивая голову водой. «Слушай, зачем тебе такой большой лоб?» – улыбнулся Амза, затем добавил. «Интересно, ты будешь обо мне вспоминать, когда я уеду?» Дыхание вдруг стало вязким, в груди все напружинилось и ощутимым столбом поднялось горло. Юноша шире открыл глаза, сдавил челюсти, отвернулся, делая вид, что ощупывает сапоги, а на деле пряча слезы. Вечером, засыпая, Амза представлял дельфина, его вытянутую мордочку с неизменным изгибом улыбки, шевеля в темноте пальцами, вспоминал гладкую кожу Бзоу. Ему все чаще снился Афалина. «Не понимаю я жизнь и вообще этот мир. Только началось лето, и я говорил себе, что не нужно думать об армии, что впереди еще столько дней. Уже осень, и так быстро. Не люблю смотреть на часы. Стрелка вращается медленно, но ее не остановить. Противоречие. Я узнал Бзоу в мае, а чудится, что мы вместе много лет. Точнее, даже не лет. Тут дело не в годах или других измерениях. Тогда в чем? Этого я не знаю. Пусть и кажется, что чувствую. Боже, как все сложно. Амза переворачивался на кровати, застывал в продолжительной дреме, но не засыпал и потому терзался. Дауд слышал беспокойную подвижность брата, но не спрашивал о ней, притворялся спящим. Я не могу понять то, что чувствую, потому что прежде такого не было. Если б не армия, я, наверное, никогда бы не задумался о подобном. Оно бы и к лучшему, конечно. Не стоит лишний раз всматриваться в свои чувства и мысли. Кажется, так говорил старик Ахра. Да. Как же я? Все служат, и никто не плачет об этом. Почему же я так слаб? Да, с прошлого года началось другое время. И, я слышал, надо быть мужчиной. Деды воевали с юности до старости и не жаловались. «Бзоу! Ведь я больше не увижу его!» Амза понимал, что эти дни последние в их дружбе. Им уже не встретиться, никогда не плавать вместе. Не услышит он диковинных щелчков под водой, не прокатится на спине дельфина, не почувствует бережных тычков в спину, не притворится напуганным и не увидит, как этому радуется Афалина. «Бзоу он больше не увидит!» Тут и думать нечего, он будет ждать месяц, быть может два, но не два года. К моему возвращению он уплывет в другие края, найдет себе нормальных морских друзей. В комнате было тесно и душно. Амза поднялся, вышел на веранду, еще долго ходил босой по холодной траве. Бася, удивленный шагам, заворчал, выглянул из будки, но, разглядев хозяина, возвратился ко сну. «Перестань. Это глупо. Не нужно жалеть о том, чего не будет. Надо радоваться тому, что было. Мне и так повезло встретить Бзоу. Сколько было таких счастливчиков!» «Ты заговорил, как баба Тина». Амза улыбнулся. Ему стало легче. Зашел во опадсху выпить воды. Вернулся в кровать. Уснул. На деревьях и кустах созрели первые осенние плоды. Мелкие, вытянутые, словно капли, ягодки кизила наполнились сладостью. Хибла после обеда снимала светок веток фейха, укладывала мягкие зеленые плоды в деревянные ящики. Затем понадобится помощь мужчин, чтобы передавить фихуа с сахаром. Мушмула, не поспевая за соседкой, была пока что твердой и кислой. С гор стали чаще дуть ветра, шумная бзыпь наконец, очистилась от талых вод, и стала такой же прозрачной, как ее братья, разбойники Юпшара и Гега. Море сохранило тепло, но солнце теперь не утомляло частым жаром. В такую погоду приятно и трудиться, и отдыхать. Мамка пропала, ее не было уже два дня. Бася не выказывал ни грусти, ни радости. Местан был доволен. Рыбы и вымоченного в соусе хлеба он получал в неизменных порциях но теперь избавился от возмутительных сцен кормления мамки. Лялю забрала мать. Чужие разговоры стали жизнью Амзы. Он с одинаковым вниманием слушал любые слова. Сейчас представлял, каким будет дом в его отсутствии. «Интересно, часто ли будут меня вспоминать? Наверное, суеверия не станут произносить мое имя. Будут также болтать о стороннем». «И правильно». Вечером очередного дождливого дня баба Тина варила в котлетке Мали и громко, повторяя особенно важные фразы, рассказывала о слышанной от Тура на новости. В ногах у женщины стояли корзины с алычой. Прочие кагуа сидели за столом, покорно слушали. «Ух, что он рассказал! Да, теперь оничба надолго запомнят такое урок. Они, видимо, думали, что старые уклады закончились. Бабатина вскидывала ту пустую левую руку, ту правую с деревянной ложкой, при этом роняя по подсхи густые капли еще не готового соуса. Это надо было слышать и видеть. Турана пригласили на свадьбу. Жених, Гваш Лакаба из Кола-Нирхуа, невеста, а кажется, из Ачандары. «И свадьба была! о у Баба Тина так широко качнула головой, что Амза тихо улыбнулся. «Все было на высшем уровне. Богато! Лакоба! Тут тебе и кресло со смушковым покрывалом, и узорные скатерти!» о -о -о. Надолго запомнят такой урок!» «Примечание! Смушковый сшитый из шкуры новорожденного ягненка» с крыши капало. Воздух был холодным и влажным. На темном небе не было звезд. Амза сидел в углу. Игривый свет костра почти не заглядывал к юноше, и он казался скорее духом, чем живым человеком. «Придумал ведь? Зря ты так!» – думала Хибла. «Нравится тебе эта роль?» Дауд тоже переживал, так он не молчал. Наоборот, хотел наговориться. «Зря ты так!» Женщина поглядывала на младшего сына, но знала, что не обидит его, озвучив свои мысли. Дауд забавлялся ножом, вырезал на широкой дощечке угловатые узоры. Валера ломал пальцами семечки, пил вино. «Щедрый стол! 300 гостей на три двора устроились! Невеста, говорят, шик, красавица, лань! И гваш любил ее! Ему 42. Ей 26. Лучше не придумать. Все хорошо. Говорили, такой паре жить в счастье, детей рожать. Гважу, дед оставил в Гудауте дом с виноградниками. Жених собирался туда с невестой переехать. С ногою в стреме ждал свадьбу справить и проститься с родным селом. Дауд помог бабушке разворошить под таганом дрова. По Апацхе разлился жар. Было приятно выставить ему лицо и чувствовать, как сзади ветер холодит спину. Три дня гуляли, гости начали разъезжаться. Еще раз поздравили, просили молодоженам хорошей жизни. Туран тоже собирался. И тут... Баба Тина достала из котла ложку, коснулась ее губами и промовила. Самое то. М -м -м. Все, завтра надо курочку к обеду уложить. Валера и Дауд сдвинули котел в сторону, чтобы костер не изменил созревшего от кхемали вкуса. Бабатина, села на скамью, поглаживая колени, продолжила. «Утром! И молодец, еще что дотерпел, мог бы и ночью прибежать, но нет, Джигит!» Утром Гваш на машине прямиком в село невесты поехал. Выстучал в калитку мать и отца нечба. Те удивились такому приходу. А как увидели, что дочь их не светлее сухой земли, так и поняли, в чем дело. Тут гадать не нужно. Погуляла, значит, успела до свадьбы. Стояли без слов. Гваш сказал им, «Возьмите обратно вашу дочь и положите ее в гроб. Я из чужой хлебки есть не стану». у Бабатина подняла правую руку, сжала губы. Сказал это, словно из камня он, будто не отец с матерью его зачинали, а и нарковал. Каково ему было, сколько боли, унижения. Настоящий джигит не скрыл ничего. А девки по делам. Все смотрят за ними, а толку? Ей теперь одна дорога, в речке утопиться. Родители примут, ругать не станут, но и слова другого ей не скажут больше. А если заметят, что топиться та пошла, так не помешают. И правильно. Ее теперь всякий позором встретят, и в жены не возьмут. Вор и убийца на такую не взглянут. Да. Историю эту пришлось выслушать еще трижды. Приехал Туран и поведал виденное другими словами но с теми же эмоциями. Они ослабнут, когда он повторит это новым слушателям в седьмой или восьмой раз. К десятому разу подробностей станет меньше, а к пятнадцатому Туран отмахнется и скажет, что ничего интересного, собственно, не произошло. Брат Хибл приехал в Кугуа не только для сплетен, но также выменить муку и солярку на свежую рыбу. Рыбзавод не платил Валерии Дауту последние два месяца. Поговаривали, что сломался один из холодильников, и деньги пришлось отдать для его ремонта. Негодовали из-за того, что зарплаты не достала лишь рыбакам абхазов грузинам, механикам, токарям и прочим, выплатили все в должный срок. На следующий день историю о ничба баба Тина повторила для Марины, затем для Хавиды. «Прав была хра люди слишком много говорят» подумал Амза, нельзя жить без быта, но ведь не обязательно обременять им и речь, и мысли. Хотя, если не быту отдаваться, то чему? Этого юноша не знал. Наверное, мысли не лучше слов. Не суетишься в речи, так суетишься в думах, да, бзоу? Амза, лежа на корме, гладил дельфина. Тот раскрывал рот, мотал головой, но был покладист, не уплывал, не просил об играх, словно понимал, что юноше нужно рассказать о своих переживаниях и потом уж резвиться в радость себе и морскому другу. Знаешь, порой так хочется подумать о чем-то мудром, нужном, но не получается. Такого прежде не было, будто я нашел в душе пустую комнату и не знаю, чем ее уставить. Не хватает кровати, столов а комната большая, и это тяжело, Бзоу. Если б я мог взять тебя в эту комнату, тебе бы там хватило места. Попрыгать, конечно, не удалось бы, но ничего. Амзара рассмеялся, представив, как дельфин живет в доме. Мешает ходить, брызгается, заплывает под кровать. Услышав смех, Бзоу нырнул, выпрыгнув в двух метрах от лодки, облил юношу. Это было приглашением к игре. Амза выпрямился, расправил грудь, стряхнул с ног сапоги и громким голосом запев «Джигиты на конях скакали до рассвета!» а обрушился в воду. Мзауча юноша видел редко. Этим утром они встретились на берегу. Поздоровались и даже улыбнулись, словно не было вражды и не случалось им драться. Лицо Цугба осталось некрасивым но забыла следы ударов. Молодой Кагуа подумал, что приятно было бы увидеть шрамы, синие припухлости или скривленный нос. В этом обозначилось бы его торжество. Позже Амза ругал себя за такие мысли. «Послушай», обратилась к нему вечером бабатина. «я заметила, ты иногда говоришь с Сахрой Абеджом». «Да, Нанду, он хороший человек». «Это это конечно, ты сам смотри. Помолчали. Я хочу только предупредить. Ты знаешь его мало. Не успел понять, кто он на самом деле. Ахрабидж плохой человек. У, не представляешь, сколько вытерпела его жена. Ведь он был пьяницей. Пил так, что мать не признавал, отца с чертом путал. Только и бегал, спрашивал у всех чапру. А бывало, для своего самогонной персики воровал у соседей. Не знаю, что у них там дальше было. Кричали долго, батал ругался. Мать схоронили, не выдержала, а храпить перестал. Сломал бочку, сжег корыто, где спирт гонял. Да толку-то, груз на нем остался. Черная у него душа, хоть он стариком умным делается». Что толком скажет, а что и не туда направит. Ты, Дат, осторожней с ним. Амза молча разглядывал, как суетится под мушмулой курица. Он любил бабушку, но понимал, что ей не следовало говорить подобное. Дни лишились дождей, были теплыми. Облака растаяли, и ночью небо тяжелело праздничной росыпью белых звезд. До того густой что в ней можно было угадывать любые приятные воображению сочетания и образы. Луна худела, теряя правый бок. Амза чаще кормил Бзоу. Валера заметила, что сын отдает тому до десяти белук, но решил этому не противиться. Юноша, как и раньше, ждал, когда Афалина откроет рот, потом укладывал рыбу ему на язык, длинный, темно-розовый, покрытый линиями, такими же, как у человека на ладони. Порой Амза кидал рыбу в сторону или заводил ее за спину, уворачиваясь от настойчивых тычков дельфина. Бзоу не сглатывал рыбу, но принимался усердно подкидывать ее. Ловил, подбрасывал снова. Иногда Амзе удавалось с кормы перехватить падающую белугу. Дельфин закрывал рот пустым. После этого приходилось ложиться на дно лодки и, крича, прятаться от назойливого носа Афалины. Наигравшись рыбой, Бзоу на лету перекусывал ее на три части, сглатывал туловище, а хвост и голову оставлял птицам. Чайки сопровождали друзей. Не знали, как именно дельфин выманивает у рыбака подачку, но желудком помнили, что в такой компании можно пообедать. Птиц собиралось немного, от четырех до шести. Они не тревожили друзей, качались по волнам в отдалении, Приближались и причитали, лишь завидев еду. 21 сентября Амза стал взрослым. «Послушай», – сказал ему утром Дауд, – «не обижайся, просто послушай. Я тебе это как брат хочу сказать, как любящий брат». Амза приподнялся в кровати, посмотрел на Даута. «Знаю, тебе тяжело, ты не хочешь уезжать. Я испытывал тоже, тогда...» Было другое время. Мне было проще. Но я тебя понимаю, поверь. И твой день рождения тебе, наверное, не в радость. Но ты должен быть мужчиной. Встреть его достойно. Радуйся, что можешь пить вино с матерью и отцом. Будь весел, разговорчив. Нужно оставить о себе хорошую память. Ты так говоришь, будто я не вернусь. Перестань, брат. Я прошу тебя». «Забудь о плохом и будь сегодня счастлив для себя, для родителей!» Он встал, подошел к Дауту и, склонившись, прошептал. «Я сделаю, как ты говоришь, но ты должен мне в ответ обещать другое». «Что?» «Заботься об Зоу». «Заботиться об Зоу? Как?» «Играй с ним, не отказывайся от дружбы. Корми, делай то же, что я». Быть может, он не уплывет, останется. До растерянно качнул головой. Помедлив, ответил. Хорошо, обещаю. Братья Кагуа вернулись с рыбалки раньше обычного. Сегодня они не выставляли сеть, но при включенных моторах трижды прогнали ее по заливу, как это делали баркасы. Гости должны были прийти к вечеру. Баба Тина варила фасоль, жарила рыбу. В доме уже были припасены мацони, ахарцва, копченые сыры и мясо, мамалыга, аху, кучмач. Хибла пекла торт. Еще в мае Туран привез с Псоу три цветные и закрученные, как отжатое полотенце, свечки. Валера разрешила открыть сразу пять банок сгущенки. Купили у Хавиды баранину. Пришлось бегать по саду за курицами. Для праздника вырезали восемь пулярок. Петух испуганно смотрел, как забирают его подруг, потом долго высматривал их по кустам, удивленный неожиданным одиночеством. Прочие квочки спрятались за сараем, душевой, туалетом. Бася радостно помогал в ловле, гавкал, прыгал, затем играл разбросанными перьями. Баба Тина испекла пахлаву. Амза оделся в праздничную одежду – туфли, брюки, светлую рубашку и широкий кафтан на котором синими кантами были выделаны три кармана и петля для ножен. Валера, в радости, что второй сын стал мужчиной, достал отцовский бишме и охотничьи сапоги. Женщины-кагуа, укрыв волосы узорчатыми платками, разрешили себе темно-красные сарафаны. Под ними были белые рубашки с длинными опускавшимися к ладоням рукавами. Единственным украшением – Оказались серебряные и бронзовые застежки, оставшиеся после валерной бабушки. Амза улыбался поздравлениям и шуткам, но был неловок в ответах. Ему не нравилось, что все для него нарядились, да и самому удобнее было бы в привычных сапогах или чувяках, в плотных ноговицах. К семи часам пришли все гости. Вино раскрепостило Амзу, он чаще смеялся, предлагал свои шутки. Позволял каждому обнять его, расцеловать и обещать долгую твердую мужскую жизнь. «Смотри, только раньше срока не вздумай жениться», – наставлял юношу, опьянивший Туран. «Сперва стань кем-то, разберись, что, куда в этой жизни. А невесту выбирай ни на скаку, девушка не лошадь, чтобы и была та, которая быстрее бежит и шире машет гривы. Тут надо дольше смотреть, примиряться». «Как говорил мой дед», – заметила баба Тина, – «девушка красивее та, что не открывает рта». Туран, зажмурившись, рассмеялся, потрепал юношу за плечо и добавил. «Я рассказывал тебе про Ничбу? Как она...» «Да, дядя, рассказывали». «Он эту историю не хуже тебя знает», – улыбнулся Валера. «Да, и не только он». На днях одна старуха, от меня же слышавшая о беде гважа, по слабому уму мне все пересказала и даже больше. Не поверишь, сколько нового узнал. И куда я только смотрел на свадьбе. Ничего не видел. Хорошо старуха просветила. Мужчина, хохоча, передвинул кастрюлю с бараниной. Амза налил себе чачи. Примечание. Чача – крепкий спиртной напиток из винограда. Вылил в рот. Она словно бы дымилась, тревожила неба, Проглотил, вздрогнул. Налил еще, обжигает горло, давит на желудок. Юноша дотянулся до курицы, отломил ножку. Локтем толкнул стакан. Вылитое вино зазмилось со скатерти на колени. Споры, советы, память, все было в едином шуме. соседи это не беспокоило. Они были среди приглашенных. Валера шире расстегнул бешмет, ладонью тер себе за воротом. Примечание. Бешмет – верхняя одежда у кавказских народов, плотно прилегающая к груди и талии, доходящая до колен. Тосты случались часто, вину выпивали еще чаще. Амза, забавляясь своим слабым телом, ходил по двору, по дому, то начинал гладить Басю, тесно сжимая его мордочку, то разглядывал себя в зеркало. «Что-то ребят мало, старики одни. Твоему сыну даже веселиться не с кем», огорчался Саша Джантым. Амза подумал, что к празднику можно было позвать им за уча. «Пусть было что-то, теперь нет. И я его тогда, да, побил хорошенько. Но ничего, надо за это выпить». Путаясь в мыслях, забывая, зачем он идет к калитке, Юноша вышел на улицу. Заур приметил это, пошел следом, не выдавая, однако, своего присутствия. Амза неспешно шагал по дороге, всматривался в густые тени, в звездное небо и улыбался своей пьяности. «Да, два года мне так не веселиться, два года!» Калитки были закрыты, двери в дома затворены. Тишина, только слышно, как кричит сверчок. Издали обманным эхом доносился смех и шум от праздника. Подойдя ко двору семьи Цугба, Амзаусомнился усомнился, было в своих действиях, но все же громко позвал «Эй, Мзауч, Феликс!». Тишина. Пришлось кричать еще раз. Откликнулась дворняга. Она подбежала к калитке и стала злобно лаять на чужака. Ставила лапы на изгородь, но выпрыгнуть не пыталась. Ей издали ответили псы Батала абиджа «Что такое?» Закутавшись в шаль, вышла Раиса Цугба, мать двух братьев. При ее словах пес умолк. «Простите, не хотел вас разбудить, но у меня сегодня день рождения, и я...» Юношу говорил медленно, чтобы путанностью слога не выдать свое состояние. «Ты пьяным, за? Что тебе надо?» Раиса говорила грубо и опасливо поглядывала на стоявшего за дорогой Заура. «Простите, я хотел пригласить Мзауча, а то как-то...» «Его нет, ни его, ни Феликса. Уходи, не позорь свое имя». «Простите». Амза смущенно отошел. Пес гавкнул ему вслед. Только сейчас молодой Кагуа увидел Заура. Они молча вернулись к празднику. «И какой сван?» – восклицала баба Атина. «У, таких нет больше! Самый мирный сван!» «И ведь дирижер, у него свой оркестр, с ним в Москву ездил, в Ленинград ездил». Перечисляя, женщина зажимала пальцы и покачивала головой. «В Свердловск ездил». «Так и сказал», – продолжал Туран. «Говорит, в гроб положите, и все, мне такая не нужна». Я это... как же он... А! Говорит, я из чужой хлебки Есть не буду О, как сказал Мужчина ударил по столу кулаком По голове стаканом стучат Глаза выкололи А я терплю пока Кричал соседу Двоюродный брат Хаведычка Дуа Но я хорош, хорош А сердце остынет Свиньей стану И ни на что не посмотрю Значит, ты мало джики добавляла. Нужно больше. Был Абхаз в Москве. Купил матери индюка и зашел на Красную площадь. Посмотреть. К нему, значит, милиционер. Товарищ, на Красной площади с птицей нельзя. Абхаз ему на голубей показал и говорит. А это что, не птицы? Им почему можно? Ну, это птицы мира, ответил милиционер. Абхаз ему, «А мой индюк что, воевать с тобой собрался, что ли?» Амза слушал неумолчный гул людей. Он помнил свое обещание Дауту, но сейчас грустил. Уныло двигал по столу кружку, смотрел на похудевшую луну, на звезды. Заиграли Баян и Очарпын. Примечание. Очарпын – пастушья флейта. Под звонкие ритмы и хохот начались ночные танцы мужчины, вскрикивая «Асса!», поднимались со скамеек, раскидывали руки, приседая, торопились ногами по влажной отрасе траве, крутились, ударяли себя по бокам, шире раскрывали глаза. Женщины и те немногие девушки, что пришли во двор кагуа, улыбчиво вступали в танец, вытягивали руки, пускали в разнобой подвижные пальцы, при этом тихо переступали. Батал и Саша, вспотев, затеяли Ашацхыртру. Примечание. Ашацхыртра – народный военный танец, который исполняют, танцуя на мысках. Поднимались на мыски, складывая левую руку к груди, а правую выпрямляя в сторону. Раскачивали колени, кружили вокруг пустого места. В темноте после обильного вина можно было вообразить, будто на земле Перед ними лежат побежденные пленные враги, в устрашении которым и танцевали мужчины, прочие помогали ритмам громких хлопков. Старухи пели частушки, старики вторили. Ветер холодил шею, тело было жарким и влажным. Бася ждал подачу, ходил под столом, вылизывал опущенные, испачканные в жару ладони, вино, костер во подсхе угли, искры. В танце тяжелели ноги. Приседая, можно упасть. Смех, разговоры. Хочется лечь. Живот тугой. Лицо утомилось от улыбки и теперь пульсирует ударами сердца. В глазах влага. Они отдыхают, когда закрыты. Чтобы смотреть, нужно прищуриться. Батал скалился, скрикивал, Места надремал на веранде. Баян и Очарпын не утихали, громкие слова в ухо, объятия, кто-то хлопал по плечу. Амза поднялся в дом, упал возле кровати. Пробуждение было долгим и трудным. Вскоре совершеннолетие отпраздновал и Заурчка Дуа. Пришлось снова пить. Амза был этому рад. Почтальон передал повестки. В них говорилось, что юноши ждет осенний призыв. 1 октября в Дзаа за ними приедет автобус. Он соберет призывников этого района, вывезет их в Сухум. В последний день сентября Амза пришел проститься с Бзоу. Играть не хотелось, к тому же море было прохладным. Юноша гладил друга и молчал. А Фалина, кажется, угадывал мысли человека, не настаивал на купании. «Ты прости, я сегодня ненадолго». Надо еще с родственниками собраться. Не верю как-то. Знаю, что не увижу тебя два года или... Совсем не увижу. Но поверить в это не могу. Будто мне только на недельку отлучиться. Как тебе тогда. А потом вернуться. Амзе делалось тоскливо. Кто-то медленно вытягивал из его груди белое полотно духа. При каждом вдохе глаза напрягались слезами. Юноша замер опасаясь заплакать. Бзоу прежде никогда не был так тих. «Не знаю, понимаешь ли ты, что сейчас происходит и поймешь ли когда-нибудь. Ты, конечно... Я... Не уходи, дождись!» Амза забыл прихватить другу последнее угощение. Афалина приподнялся из воды, показав две складки между ластами и головой. «А ты толстеешь!» Мягко улыбнулся молодой рыбак. Бзоу проводил лодку к берегу и, как это иногда случалось, взобрался на мель. Юноша вышел на дорогу. Дельфин, выждав минуту, откатился к глубокой воде, уплыл. Его плавник, то появлявшийся над морем, то в нем утопавший, вскоре стал маленьким, едва различимым. На короткой колоде сидел Бидж. Амза кивнул ему, но заторопился к дому. Молодой Кагуа видел, что старик поднял руку, подзывая к себе, но притворился, будто не заметил этого. Ахра, должно быть, хотел проститься. Амза остановился возле калитки, сел на траву, положил голову на колени. Не хотелось никого видеть. Неужели все? Только начиналось лето. Я знал, что оно пройдет, что... Но не так быстро... Ведь его и не было вовсе. Да и, боже, мне уже не увидеть Бзоу, а я. Был сух с ним. Почему не принес рыбку? Почему не искупался с ним? Меня заберут только завтра, я еще здесь. Не понимаю. Я так и не научился жить. Хотела сейчас же все исправить. Вернуться на берег, со смехом броситься в волну. Развеселить Бзоу, подойти к охре и сказать тому что-то доброе, хорошее, чтобы старик улыбнулся. Амза знал, что не сделает этого. Думая, что время идет медленно. Потом, глядя на ушедшие месяцы, понимаешь, что был неправ. Но истинно ощущаешь скоротечность всего в последний день. Только что было утро. Уже вечер. Уже вечер. Со следующей секундой Придет новое утро. Да нет, еще быстрее. Баба Тина днем собрала орешки бука, пожарила, убрав горечь яда, и уложила в мешочек, внуку в путь. Амза их любил. Быть может, потому что они созревали ко дню его рождения. Уснуть не получилось. Тело было слабым. Приходило дрема, но сном она так и не сменилась. Утром Амза поднялся рано. Противоречивые образы, пестрым сумбуром беспокоившие его ночью, вмиг разлетелись, не оставив о себе даже слабого воспоминания. Так темные души, собравшиеся в глубоких землянках, втягиваются в щели, едва путник зажигает спичку, а от нее светильник. Юноша спустился во двор, сумрачно и влажно. Прошелся по любимой тропинке к душу. Пальцами тревожил мимозы, молча и без улыбки наблюдал за тем, как они, складывая листья, кланяются ему вслед. Хотелось выйти к морю, но Амза чего то был уверен, что такая прогулка лишь усилит печаль, да и Бзоу сейчас не приплывет. Хибла обняла сына, перекрестила и попросила чаще писать. Были и другие слова, но молодой Кагуа их не слышал. В ногах терся места, Бася не объявлялся, о нем и не вспоминали. Две курицы, выпущенные во двор, бодро перебегали между кустов, поглядывали на петуха. Мать и бабушка поцеловали Амзу. Стоя у калитки, они махали ему рукой. Хибла вновь попросила чаще высылать письма. Дом остался позади, но пока что ничего не изменилось. Юноша шел по знакомой дороге, мимо привычных деревьев. Под вещи ему отдали единственный в семье чемодан. Карман на брюках оттопыривался мешочком с буковыми орешками. Ждать нужно было у рыбзавода. Амзу провожали Дауд и Валера. Заура провожала хавида. Сердце стучало гулко, горько. Взгляд, не умея взяться за что-то одно, рассеивался. Хавида плакала, и тем беспокоила Заура. Ничего не изменилось. Они еще были в Дзоа. Стояли вместе и только. Не хотели говорить, но ведь в этом не было плохого. Валера заранее попросил всех друзей и родственников не приходить сюда, чтобы своими слезами не лишать ребят последнего мужества. Пахло сухими листьями и землей. Автобус опоздал на полчаса. Грязный, с зелеными полосами, краткий опрос по списку. Юноши поднялись по узким ступеням, сели рядом, Заур под окном. Я уезжаю. Запах пыли и бензина, последний взгляд на родных, захрипел мотор. В испорченном пылью стекле вздрогнули дома и люди, растянутая вширь затрепетала грудь не доставала воздуха, чтобы надышаться. «Я уезжаю!» Вновь и вновь повторенная мысль углубляла тоску, и она казалась неисчерпной, способной поглотить Амзу. Они еще были в знакомые улицы, рыбаки, деревья, слева море. Проехали Пицунду, Кипарисовая аллея, деревья росли ровным рядом. В их стате была строгость. Затем дорогу сопровождали кедры. Их поднятые в рукопожатии ветви выстраивали долгую анфиладу коричневых столбов и зеленых сводов. Амза взглянул на свои руки. Подумал, что так по-настоящему и не простился с Бзоу. В этом была боль. «Какой же я дурак! Но теперь... Теперь поздно. Бзоу, где ты сейчас?» Что делаешь? Я еще не уехал, а мне тебя не хватает. Моя серая рыбина, мой брат. Юноша чуть улыбнулся. В октябре белки стали суетливо подбираться к созревшим грецким орехам. Хавидачка Дуа угостила Кагуа корзиной мягких кислых киви. Поспели мандарины и хибло осторожно укладывала их в деревянный ящик. Русский виноград тянущийся по столбам возле курятника, а окреп в черном цвете, сделался сладким. Соседский апельсин украсился большими белыми звездочками с узорчатой сердцевиной. Когда Амза уехал в армию, Валера начал проверять лежавшие в тайнике пистолеты. Перебирал патроны, выложил на кровать военные фотографии и подолгу разглядывал их. Валера не мог отказаться от работы на баркасе, но и свою ловлю нельзя было оставить. Дауд выплывал с отцом рано утром. Они выставляли сети, после чего Валера возвращался. Дауд следил за промыслом, развлекался удочкой. Улов потом собирал в одиночку. Иногда приходилось ловить на ходу по два 3 заплыва. На утро после отъезда Амзы, Бзоу, как и всегда. Выплыл к лодкам, был подвижен, выныривал из воды, приподнимался над бортом, выисковал друга. Удивлялся его отсутствию. Должно быть, подозревал, что тут, играя, прячется. Дауд обратился к дельфину после того, как уплыл отец. «Ну, привет! Теперь придется со мной. Я, конечно, не как Амза, не могу нянчиться» но попросили с тобой возиться, значит, надо. Мужчина усмехнулся и бросил в воду барабульку. Бзоу догнал тонущую рыбу, повторил привычные забавы, подкинул ее, поймал, затем положил в рот и возвратился к лодке, наконец проглотил. Дауд радовался, что Афалина позволил с ним играть. Побрызгавшись на прощание с дельфином, Дауд вернулся к берегу. На следующий день Бзоу вновь устремился к рыбе. Подбросил ее, поймал, но потом выронил. А кружил вокруг лодки, высовывался у борта. В пятый раз, выглянув возле человека, вдруг откинулся назад, плеснул водой. Устремился прочь, начал прыгать часто и высоко. Вернулся к удивленному Дауту, отплыл от него, погрузился, вынырнул в стороне. Бзоу по-прежнему сопровождал лодку, но изменил поведение, мешал грести, подставлял веслом спину, задевал корму, тревожил сети, рыбу не принимал, Дауд бросал барабульку или белогу к его носу, а Фалина не замечал этого, уныло дрейфовал, потом начинал ударять хвостом по воде. Дауд раздражался, однако терпел. Но когда дельфин, разогнавшись, прыгнул рядом и облил его, наконец не выдержал. «Ну чего? Чего ты хочешь, а? Нет его, нет и не будет. Два года не будет. Забрали. Ну как я тебе объясню, что такое армия? Думаешь, мне самому приятно? Два года брата не видеть. Что ты тут, а?» Бзоу уплыл и в последующие дни не появлялся. Амза прислал телеграмму, сообщил, что из Сухума его направляют в Ярославль для военной подготовки. Кагуа выехали на поле. Нужно было собрать фасоль, затем кукурузу. Работа была тяжелой. Баботина, увлеченная семечками, поглядывала на взмокшего Валеру и поминала внука, не вовремя променявшего Абхазию, на далекие поля России. Бзоу после десятидневного отсутствия вернулся. Дауд смеялся, гладил дельфина по голове и говорил. «Ты уж прости меня, дурака. Ну, сам понимаешь, я тоже переживаю. Клянусь, больше так не поступлю. Буду кормить тебя, играть с тобой. Вместе проще дождаться Амзу. И ты так не уплывай, а то напугал меня. Что бы я потом брату сказал, а?» Дауд пробовал кормить Афалину, Тут по-прежнему не интересовался рыбой, но теперь был спокойнее в движениях, позволял подолгу трогать свой плавник, поднимал из дыхала малые фонтаны. Заметив, что рыбак направляется к сетям, а Фалина уплывал. 26 октября Мзаучу Цугба исполнилось 18. На следующий день его увез тот же грязный автобус с зелеными полосами. Опавшие листья окрасили дорогу в кроваво-желтое. 10 ноября Кагуа получили от Амзы краткое письмо. Он извинялся, что пока не может написать подробнее. Сообщал, что вечером улетает в Афганистан. Советские солдаты воевали там с декабря прошлого года.